Глава двадцать восьмая. Мы уже настолько привыкли к утреннему звонку будильника, что научились не обращать на него внимания. Но вставать нужно. Экзамены, что их. И сегодня у нас артефакторика и бой на кладбище. Если первый предмет меня совершенно не напрягал, то вот второй радости не вызывал. Стоит только вспомнить щелкающую зубами черепушку Жорика. А еще очень хотелось получше рассмотреть храм богини Мары. Когда еще такая возможность выдастся? Подошла к окну, раздвигая шторы, бросая взгляд на шпиль этого самого храма, Невесть как попавшего на территорию старинного кладбища. Или, может, лучше сказать, как кладбище оказалось вокруг храма. Что-то мне подсказывает, что храм раза в два старше этого погоста. Розальва натянула одеяло на голову, что-то невнятно бормоча. Солнечный лучик запутался в огненно-рыжих волосах ведьмочки. Пусть подремлет еще пару минут. А я подготовлюсь к грядущему дню. Полезла в шкаф. На кладбище лучше отправляться в кожаном спортивном костюме. Сразу вспомнился совет Макса насчет этого костюма и еще несколько, которые он мне дал вчера вечером. Один из них как раз об увлечениях магистра артефакторики. Он говорил, что гном обожает различные камни. Взгляд нашел притулившийся на нижней полке шкафа рюкзак, побывавший с нами в гоблинских холмах. Помнится, там, в пещере, Я подобрала несколько осколков светящихся камней и сунула их во внутренний карман рюкзака. Сунула и благополучно о них забыла. Полезла в рюкзак. Оказывается, я забыла не только эти камни. С удивлением таращилась на коробку, завернутую в потертый лоскут ткани. Это же подарок Максу! Как я могла о нем забыть? Переложив коробочку с подарком под подушку, я зашарила по карманам рюкзака. Вот они. Четыре кусочка неизвестного мне камня, которые начинают светиться в темноте. Выбрала из них один небольшой осколок, взяла с полки тканевый мешочек, в который обычно насыпаются сухие травы, положив туда камень. Подарю магистру Элдену Фрагу после экзамена, чтобы подарок не выглядел как банальный подкуп. Просто старый гном очень мне нравился, как и его уроки артефакторики, которые я посещала с огромным удовольствием. Когда все приготовления были закончены, с трудом растормошила розу. Даже пришлось привлекать Матвея. Кот потоптался по спящей ведьмочке, а его пушистая тушка на академических харчах и на моей возросшей магической силе весила немало. Роза обозвала нас мучителями и извергами, но все же поплелась в ванную. Оттуда вышла уже полностью адекватная ведьма, правда, со всклокоченной копной рыжих кудряшек. Усадила ее на стул, быстро соорудила на голове косу. «Всё, пора бежать. Мы и так уже опаздываем на завтрак. Вон уже и в дверь стучат. Наверное, Ольма, не дождавшись, решила сама зайти за нами. Когда мы все вместе вбежали в столовую, парни уже заканчивали завтракать. На столе сиротливо стояли наши тарелки с омлетом, на которые уже бросал заинтересованные взгляды Айвар. Какие все же наши парни молодцы. Не забывают нас. Вот и завтрак нам взяли. Правда, ещё пара минут, и кое-кто умял бы наш омлет вместо добавки». Я быстро подхватила свою тарелку под разочарованным взглядом оборотня. На экзамене по артефакторике нам на парта уже привычно упали свитки с заданием, возникшие прямо из воздуха. Так, что тут у нас? Создание защитного амулета второй степени. За час управлюсь. Нужно только подобрать для него основу. На преподавательском столе стояла огромная корзина, наполненная различными заготовками под артефакты. Там вперемешку лежали простенькие броши, булавки, бусы, браслеты, обычные камешки, перышки и даже веточки и небольшие щепки. Подойдя к корзине одной из первых, немного покопавшись в ее содержимом, выбрала для своего амулета небольшой кулончик. Для оберега второй степени как раз подойдет. Где-то с полчаса провозилась с плетением магической сетки для будущего оберега. Закончив, осмотрела висящую передо мной ажурную конструкцию, полностью повторяющую формой лежащий прямо под ней кулон. Проверила со всех сторон. Идеально. Медленно, не отрывая глаз, опустила поблескивающую гранями магическую сетку на основу. Та, соприкоснувшись с лиловым округлым камешком, впиталась, озарив на мгновение кулончик сиянием магии. Вот и все. Готово. Теперь внутри камешка переливалась небольшая искорка. Верный признак магической вещицы. Отнесла свое изделие к преподавательскому столу, где, опередив меня, уже сдавала свою работу клемассия. Мася взяла за основу своей магической вещи металлическую брошку, которую сейчас одобрительно крутил в руках наш преподаватель. Даже не сомневаюсь, что наша отличница получит высший балл. Когда подошла моя очередь, я положила свой кулончик перед преподавателем, озвучив задание. Гном придирчиво осмотрел мое изделие и, довольно пожевав губами, изрек. «Отличная работа! Высший бал, адептка Соколова!» Когда мой защитный амулетик отправился в расставленные на столе еще пустующие коробочки, различающиеся по цвету, мой попал в зеленую, где уже лежала брошка массе. Я достала из кармана мешочек с подготовленным утром камнем, развязала тесемку и высыпала содержимое на стол перед гномом. «Магистр, у меня завалялись несколько камешков. Возможно, один из них будет вам интересен. Я слышала, вы собираете необычные камни. Этот светится в темноте». Гном слегка приподнялся с места и как будто подавился воздухом. «Завалялся? Деточка, откуда это у тебя?» Гном глотал воздух, словно вытащенная на берег рыба. «Лунный кристалл, редчайший камень. Артефакты из лунного кристалла могут себе позволить только короли или очень-очень состоятельные люди. Гном, подрагивающий рукой, отодвинул от себя камень. Я не могу принять такой дорогой дар. Деточка, вы не знаете его истинной цены. Ух ты! Оказывается, в кармане моего рюкзака все это время лежало целое состояние. Я вновь пододвинула камень ближе к гному. Это всего лишь самый маленький осколок. Подарок любимому преподавателю я забирать назад не намерена. Если бы не он, я бы так и не знала, что это за камень. «Берите, берите. Это всего лишь маленький камешек. У меня есть еще. Обещайте только взамен показать мне свою коллекцию». Надавила я на любимую мозоль. Гном очень ценил свою коллекцию и показывал ее всем желающим при всяком удобном случае. Только таких же одержимых любителей камней вокруг как-то не наблюдалось. Я положила перед ним еще и мешочек для камешка, побуждая магистра к действию. Тем более на нас уже начали заинтересованно посматривать адепты, которые оторвались от своих магических амулетов. Вот это они не зря. Нельзя ни на секунду отрываться от плетения магической сетки. Конечно, конечно, в любое удобное для вас время. Я рад, что среди моих учеников появился еще один ценитель камней и минералов. Я уже догадываюсь, кто еще из учеников Академии выказывал такой же интерес к коллекции гнома. Вспомнилась загадочная улыбка Макса, рассказывающего мне об этой слабости достопочтенного магистра. Гном бережно взял кристалл, переложил в подложенный мной мешочек и спрятал на груди, во внутренний карман камзола. «Я могу идти?» «Да, да, адептка Соколова, вы свободны». Рассеянно ответил гном, неосознанно поглаживая рукой карман, куда минутой ранее спрятал мешочек с камнем. Выходя из аудитории, кинула взгляд на парту Розальвы. Та трудилась над созданием амулета первой степени. Перед ней сейчас лежал простой серый камень, над которым она колдовала от усердия, высунув кончик языка. Это надолго. У меня есть немного времени, чтобы забежать к домовихе Дарье и попросить вкусняшку для своего котика. Я очень переживала, что ему в последнее время приходится постоянно сидеть одному в комнате. Матвей оценил мою заботу. После того, как я надела спортивный костюм и заплела потуже волосы, собрав их в корзинку на голове, чтобы не мешали, кот пришел ко мне поластиться. Я почесала своего любимца за ушком, отмечая, какая атласная и пушистая у него стала шерсть. В последнее время я практически не доставляла ему хлопот. Училась хорошо, ни с кем не конфликтовала, в сомнительные истории не влезала, Честно говоря, на эти самые истории у меня просто не хватало времени. Я и так уже частенько злоупотребляла восстанавливающей силы настойкой. А после всякого злоупотребления обычно бывает откат, а очень не хотелось бы. Вот уже и память подводит. Вспомнила о находках в рюкзаке. Единственное, Матвей так и продолжал вместе со своим дядей охранять по ночам кабинет магистра Делин. Ночных похитителей так и не нашли, а накопители магии так и продолжали исчезать. Правда, уже не так часто. Сказывались, видимо, еще ночные патрули из старшекурсников. Пока я наглаживала своего пушистика, появилась роза. Подруга быстро переоделась, а я переплела ей волосы потуже, помня, что в прошлый раз она ушла с кладбища чуть ли не с вороньим гнездом на голове. К этому самому кладбищу мы, как обычно, пришли организованной группой. Вскоре появились магистр Шелмов и магистр Стужев, как обычно, разговаривая на ходу. Сегодня нам опять предложили выбрать оружие, которое мы можем взять с собой. Стенд с ним появился неподалеку от кладбищенских ворот. И в этот раз я выбрала меч. Благодаря тренеру, который заставлял нас биться на любом подручном оружии, я неплохо управлялась с мечом. Сказывались тренировки на рапирах и шпагах. После того, как все определились со своим оружием, была дана задача — найти и упокоить умертвие всеми доступными средствами. Время не ограничено. Ворота открылись. В них нас запускали по одному, с интервалом в пару минут. Перед тем, как войти, каждый получал браслет на руку. Как объяснил магистр Стужев, если с вами что-то случится, браслет передаст сигнал, а уж после наши лекари соберут то, что от вас осталось. Очень обнадеживающе. Как обычно, парни уступили место дамам. Видя заминку Розы и Ольмы, к воротам я ступила первой. На кладбище царила гробовая тишина. Старые могилы казались тихими и мирными. Так, у меня есть немного времени до того, как здесь станет слишком людно. У меня преимущество всего в несколько минут. Со всех ног я побежала к старому храму. Если бы даже за мной сейчас погнались местные умертвия, им не на что было рассчитывать. Утренние пять кругов по полигону давали о себе знать. Храм вблизи выглядит точно так, как на старинном рисунке, который я, кажется, выучила наизусть. Сегодня обязательно расскажу о нем сокурсникам, вот прям клянусь. Древнее строение совершенно не утратило былой красоты. Кажется, бремя разрушения совсем его не коснулось, в отличие от полуразвалившихся надгробий вокруг. Красивая резная дверь, украшенная изображением девятиконечной звезды. Рука сама потянулась к рисунку. И стоило мне его коснуться, как мой амулет, повторяющий изображение на дверях, вдруг нагрелся. Я резко отдернула руку, приложив ее к груди и сделала пару шагов назад. Взгляд вернулся к статуям мужчины и женщины, охраняющим вход. Чуть выше человеческого роста они были выполнены с таким мастерством, что казались почти живыми, прямо как статуя, украшавшая зал гномьего банка. Там меня тоже постоянно не покидало чувство, что искусно выполненные скульптуры гномьего народа вот-вот спрыгнут со своих пьедесталов и отправятся по делам. Причем лицо женщины притягивало взгляд, хотя совсем не отличалось земной красотой. А вот красивое, изящное мужское лицо почему-то сразу отталкивало. Над дверью выбита надпись на незнакомом мне языке. Сразу за скульптурами, расходясь в разные стороны, видны выступы, которые складывались в ступеньки лестницы, ведущие на второй ярус. Этот ярус ажурной террасы оплетал второй этаж храма, плавно переходя в высокий шпиль. Такое ощущение, что на храм наложено защитное заклинание от разрушения, иначе от чего оно в таком хорошем состоянии. Лишь только старые лианы, в некоторых местах толще моей руки, да покрытое многовековым мхом основание здания, указывают на возраст постройки. Я пошла вдоль стены, рассматривая узорчатый орнамент, и так увлеклась, что совсем позабыла, зачем я здесь нахожусь. Знакомое радостное подвывание раздалось за моей спиной совершенно неожиданно и очень близко. Резко обернувшись, увидела резво шкандыбающего в мою сторону полузомбика. Поняв, что его заметили, у мертвия ощерилась щербатой улыбкой. В этот раз мне досталось довольно свеженькое учебное пособие. Вон, одежда почти целая. Даже шляпа на плотно обтянутой серой, полуистлевшей кожей черепушки присутствует. Видно, при жизни он или оно, вот как правильно сказать, Пусть будет оно. Было франтом. На шее болтаются остатки кружевного воротника. Даже перчатки на руках надеты. Даже жалко такого рубить на кусочки, что я и намеревалась сделать. Я выставила перед собой меч, не подпуская у ближе. Примериваясь, с чего начать, стала кружить вокруг доставшегося мне зомбика. А он оказался довольно шустрым. Намного шустрее доставшегося нам ранее медлительного жорика. И с этим надо что-то делать. Сделав обманный выпад, попыталась сделать подсечку. Не тут-то было. Видимо, мое умертвие ранее было неплохим воином. Сразу разгадав мой маневр, отскочила в сторону. Видя это, я снова попыталась достать его мечом. Вертлявый зомбик неплохо от него уворачивался. Я только пару раз его задела. А когда следующим выпадом отсекла часть кружев с его костюма, вдруг обиженно завыл и со всей дури попёр на меня. «Нет, так дело не пойдет». Прогнав остатки жалости к этому фронтоватому недобитку, я сформировала в своей руке огненный кнут. Первым же ударом отсекла прущему на меня умертвую руку, затем вторую. Это никак не повлияло на скорость, с которой зомбик наступал на меня. Так что следующий удар пришелся по ногам. Но даже в таком состоянии оно пыталось добраться до меня, злобно шипя и подвывая, даже когда пришлось отделить его черепушку вместе со шляпой от всего остального, что от него осталось. Сложив запчасти моего задания в аккуратный рядок, я нажала зеленый камешек на своем браслете. Вскоре появились преподаватели. Магистр Шелмов только хмыкнул, а господин Стужев чего то нахохлился, как большая худая темная цапля. Задание подвывало, лежа на зеленой травке. «Высший бал, не так ли, коллега?» обратился магистр Шелмов к некроманту. Тот нехотя кивнул головой, подтверждая высокую оценку. «Можете быть свободны, адептка Соколова. Я провожу вас до ворот». Магистр Стужев указал мне рукой в сторону выхода. «Это он за меня переживает или за своих зомбиков? Боится, что я по дороге еще кого-нибудь на запчасти пущу. Но, как и подобает настоящей даме, я и не подала виду, что и сама бы неплохо нашла дорогу. Правда, задержалась бы еще немного. Но не судьба, как говорится». Выпроводив меня за ворота, некромант вернулся назад, на кладбище. Вроде как повеселел даже. На поляне у ворот никого. Я пожала плечами и отправилась к зданию академии. В душ. Да и пообедать не мешало бы. После использования огненной магии всегда хотелось есть. Переодевшись и позвав с собой за компанию кота, отправилась в столовую. Там за столом обнаружились наш некромант и эльф. Они тоже уже выполнили задание и, видимо, нагуляли аппетит. так что обедали мы вчетвером, каждый думая о своем. На выходе из столовой столкнулась с Максимусом. Он подхватил меня под руку и отвел в сторону ближайшего окна. Узнав, как у меня дела и похвалив за полученные на экзаменах оценки, спросил, сможем ли мы еще сегодня увидеться. Тут я вспомнила про лежащий у меня под подушкой подарок. «Если ты никуда не торопишься, пошли к нам в комнату. У меня есть для тебя сюрприз». «Сюрприз?» В глазах огневика снова появились золотые искорки, которые меня просто завораживали. «Очень интересно. Я заинтригован». В комнате было пусто. Только костюм Розальва говорил, что ведьмочка уже вернулась с экзамена и, видно, уже убежала в столовую. Где-то по пути мы разминулись. Я вытащила из-под подушки свёрток и протянула его парню. «Это мой подарок на Новый год. Всё как-то не получалось его тебе отдать». Даже Матвей запрыгнул на кровать, чтобы поближе посмотреть, что же за подарок я приготовила Максу. Парень развернул лоскут ткани, открыл шкатулку и уставился на полоску металла, лежащую внутри. Он разглядывал украшение ни про ранее, ни слова. Это браслет, пояснила я. То есть, если приложить к руке, станет браслетом. Не знаю. Голос парня послышался как-то глухо. Он достал полоску металла и приложил ее к своему запястью. Вдруг меч изогнулся, обхватывая его руку, а дракончик словно ожил, заскользив вдоль меча, охватывая запястье парня плотным кольцом, передними лапками обняв свой хвост. Маленькие глазки засветились, словно в них проснулась жизнь. Парень вдруг побледнел и как-то странно глянул на меня. На миг показалось, что он злится. «Тебе не понравилось?» — испугалась я. «Очень красивое украшение. Никогда теперь не сниму его». Голос парня по-прежнему звучал глухо. «Извини, совсем забыл, мне нужно срочно идти». Максимус, не оглядываясь, направился к двери. Но, выходя, все же притормозил и обернулся. «Увидимся». И закрыл за собой дверь. Я расстроенно села на кровать рядом с котом. «Ему так не понравился мой подарок?» — спросила я у Матвея. На что кот ответил мне своим вопросом. «Где ты взяла драконий браслет? Последний был утерян очень давно». И я, как на духу, рассказала своему коту, как опять побывала в волшебной лавке. «Вот старая ведьма!» — в сердцах выругался кот. «Это он что, про мадам Флору?» Дальше расспросить я его не успела. В комнату ворвалась маленькая торнадо по имени Роза. «Общий сбор на нашем месте. Парни устраивают для нас пикник по случаю окончания самых сложных экзаменов». Роза закружила меня по комнате. «Вот он, случай рассказать всем о своей находке. Обещала ведь». «У меня тоже есть для всех интересный сюрприз. Сейчас не скажу и не проси!» Засмеялась я, глядя на умильно просящую мордочку подруги. Не иначе у Матвея научилась. Правда, отказать мимимишности кота намного сложнее. Прямо на глазах у Розы, сделав загадочное лицо, я положила на кровать большую старинную книгу, достала из тумбочки ключик. Легкий щелчок, и вот книга открыта именно там, где между страниц лежат старинные листки с планом Академии и храма богини. Роза сделала огромные глаза. «Это карта старинного клада? В некотором роде можно и так сказать», — не сдавалась я. «Расскажу, когда соберемся все вместе». «Ну, тогда пошли скорее!» Она потянула меня за руку в сторону двери. Матвей ртутью стек с любимого кресла. Не перестаю восхищаться его пластичностью. Подняв хвост трубой, он важно шествовал впереди нас. Вообще, кот за любой кипиш, кроме голодовки. Когда все пледы были расстелены, а раздобытые на кухне у домовихи Дарьи бутерброды и пироги разложены, все успели обменяться поздравлениями в успешной сдаче самых трудных предметов в наших экзаменах. До их окончания осталось всего два дня. Завтра сдаем бытовую магию и флору и фауну, по которой у меня, благодаря Мантикоре, уже стоит высший бал. А послезавтра — последний экзамен по профильной магии, и этот экзамен у каждого свой. Мы разойдемся по разным аудиториям, чтобы потом встретиться уже на оглашении результатов. Роза уже вся извелась и все же не выдержала. Ребята, у Марины есть новость. Представляете, она нашла карту клада в древней книге. как обычно сначала загалдели все сразу затем разом наступила тишина все в ожидании уставились на меня вы все знаете о моей истории с мандикорой я сделала эффектную паузу все закивали головой в нетерпении ожидая продолжения так вот мадам клеоп посоветовала мне взять в библиотеке какой-нибудь старый справочник по уходу за мандикорами сказав что там я найду больше сведений чем в современных учебниках И наш призрачный хранитель библиотеки понял мою просьбу буквально. Он нашел самую древнюю книгу во всей библиотеке об этих магических животных. Занятный фолиант, он даже закрывается на маленький ключик. И вот в этой книге я нашла это. Я достала из-за пазухи стопку старинных листков. «Вот, смотрите, наш эльвинг был прав». Я кивнула в сторону эльфа. Это старинный план магической академии и древнего склепа на кладбище, который и не склеп вовсе, а храм древней богини. И вот, посмотрите, здесь есть подземные ходы, соединяющие эти строения. Я передала бумаги в руки эльфа как главному знатоку истории в нашей группе. Он внимательно осмотрел чертежи. Это определенно очень древние карты. И храм намного старше академии. Именно на территории древнего храма она и построена, а не наоборот. произнес он, рассматривая пожелтевшие от времени листки. «Интересно. Подземные этажи храма занимают огромную территорию. И ты права. С Академией его соединяет подземный ход». «Представляете, сколько там всего интересного!» Это неунывающий авантюрист, живущий в душе Алехандро, не выдержал. «А давайте посмотрим, что там. Вот послезавтра, сразу после экзаменов, и посмотрим». На удивление все поддержали его идею. Даже невозмутимый оборотень. «Ну, я понимаю, у эльфа тяга к знаниям прошедших веков, у Алехандра к приключениям. Даже некроманта можно понять. В таких местах обязательно повстречаешь кого-то давно ушедшего за грань. А роза под стать Алехандра, у нее шила в одном интересном месте. Оборотни везде с нами, просто за компанию. Ну а мне этот храм давно не дает покоя». «Марена, нас подслушивают», — передал мне кот по мысли связи. «Он там, правее, в тех кустах». Матвей подобрался и скользнул в цветущие заросли. «Ну, что там?» — спросила я кота, напряженно вглядываясь в кусты. «Ушли. Было двое и одна, определённо, ведьма. Сыпанула скрывающий следы порошок, чтобы не могли их отследить». «Возвращайся», — попросила я его. Кот лёгкой тенью скользнул ко мне и лёг, положив пушистую голову на мои колени. За оживленным обсуждением предстоящей вылазки в подземелье его недолгое отсутствие никто не заметил, и наш мысленный разговор тоже. Только эльф мельком очень внимательно глянул на меня.